Глава 28. Питер почти час шел на юг, уверенный, что и Ипак раньше пришел сюда тем же путем, но выйдя из лесу, он остолбенел. Широкий покатый лук раскинулся как минимум на милю вперед. Потом еще милю продолжалась ровная зеленая низина. За ней шел крутой подъем высотой в несколько сот футов, каменистый и уступчатый, как будто изрытой гигантской мотыкой. А дальше до горизонта тянулось лисистое плато, за которым было ущелье. С тех пор как он проснулся, он прошагал 9 часов ни разу не задумавшись об отдыхе. Но громадность расстояния, которое ему предстояло преодолеть, в миг из него остатки энергии. Он сбросил рюкзак и рухнул на землю. Руки 9 часов державшие подручники костылей задеревенели, пальцы скрючились, словно птичьи когти. Ему удалось их распрямить, но кожа на ладонях треснула. Валдере были еще вчера. Потом они полопались, потом появились новые. Он полил горячие пульсирующие ладони холодной водой из термоса и отодрал от них прилипшие полоски резины от шин. Потом надел на руки свою сменную пару носков и снова огляделся. Глаз приметил впереди на лугу движение. В просвете между деревьями кто-то пробежал. «Лис?» Питер поднялся на колени. «Пакс!» Снова движение. Но нет, кто бы там ни бегал, он был то ли серый, то ли бурый. Не рыжий. Наверное, койот. За этой мыслью последовал выброс аденалина. И тут же оказалось, что он, Питер, снова в пути. Рюкзак бьет по спине, костыли вворачиваются в травянистый склон. Всего через полчаса он уже пересекал топкое болотистое дно долины. Двигался медленнее, но все же двигался. А потом перед ним встал крутой скалистый подъем, Нижний уступ футов 10 высотой. Издали казалось меньше. Ни секунды не сомневаясь, он забросил наверх рюкзак и костыли. Они громыхнули там о каменную площадку. Сунул пальцы в расщелину и подтянулся. Гипс скрежетал по шершалому камню. Но руки и ноги, благодаря учебке Вола стали сильными. И он сумел подтянуться и поставить ногу на плоскую опору. Оттуда он дотянулся до торчащего дерева, потом до еще одной трещины в скале и, наконец, загромоздился на первый ступ. На подъем ушел час. На каждый уступ надо было забросить костыли и рюкзак и подтянуться самому. Выбравшись на плато, задыхаясь и обливаясь потом, он упал на землю под высокой сосной. Одним глотком осушил термос и съел последний бутерброд с ветчиной, а потом открыл второй волен сверток Арахисовое масло. У Питера сжалось горло. Он вспомнил, как Пакс первый раз нашел в мусорном ведре пустую банку из-под арахисового масла. Лис просунул у нее морду и застрял. И Питер хохотал так, что у него потом болел живот. Он сунул ботоброт обратно в сумку, жалея, что не нашел его днем раньше и не угостил собак, которые рылись в мусорных баках, и снова встал уже почти шесть. а ему еще идти идти. Он шел. И те собаки из воспоминаний с голодными глазами не оставляли его в покое. То и дело наскакивали точно привидения смотрели с укором. Жаль, что он не мог им сказать. Я знаю, каково это когда человек, который любил тебя и заботился о тебе, внезапно исчезает. И мир сразу становится полон опасностей. Он потерял маму. «А сколько детей?» – думал он. На этой неделе проснулись утром и увидели, что их миры изменились. Родители ушли на войну. И, может быть, никогда не вернутся. Это худшее, что может случиться. Но ведь бывают и другие утраты. Сколько детей месяцами не видят старших братьев и сестер? Сколько друзей расстаются? Сколько детей голодают? Сколько покинули родные дома?» «Сколько их питомцев пришлось бросить на произвол судьбы?» «Почему этого никто не считает? Разве это не военные потери?» «Люди должны говорить правду о том, сколько стоит война», — сказала Вова. Очнувшись от раздумий, Питер обнаружил, что опустились сумерки. Он заняльничал. Надо было заранее подыскать место для ночлега. Он круто развернулся, и левой косты споткнулся о кучу камней. Питер упал сверху и услышал громкое хрясь. Мелькнула мысль «Ребро!» «Но это был звук дерева, не кости!» Поднимаясь, он все еще сжимал руки верхнюю часть костыля, нижнее отлетело на несколько шагов. Дьябливан! Вырвалось у него совершенно естественно. Оказалось, это утешительное слово. Он попробовал другие ругательства, и они тоже звучали очень неплохо, но темнеющий лес поглощал все звуки без малейшего эха, и от такого становилось не по себе. К тому же ему некогда было сейчас извивать свои чувства. Нужно было чинить костыль, а с этого времени осталось совсем немного. Кругом были деревья с прочными крепкими сучьями. Можно было сложить две половинки костыля и примотать к ним такой сук изолентой, использовать его как шину. Да только топорика, чтобы срубить сук, у него не было. В поисках изоленты он вытащил из рюкзака бейсбольную биту. И тут же понял, вот оно решение. Питер соединил половинки костыля, положил на них биту и обмотал изолентой. Закончив, он проверил результат. Навалился на костыль всем весом. Костыль выдержал. Вова была права. Жаль, что он не может ей об этом сказать. Там, куда он шел, бита ему действительно пригодилась. Он снова опустился на колени возле рюкзака. История с костылем кое-чему его научила. Поэтому он сразу достал всё необходимое для ночлега. Потом вырвал в земле круглую ямку, заполнил ее мелкими ветками и сухой травой. поднес спичку. Сразу же загорелся маленький костерок. Питер подержал пирочинный нож над пламенем. Пока не решил, что уже достаточно простерилизовал лезвие. Потом сжал зубы и рассек ножом новые пузыри на ладонях. И задохнулся от пронзительной боли. Он смазал порезы воленной мазью и глубоко дышал, пока боль не утихла. Травяной запах мази миг перенес его на кухню Волу. Интересно, там ли она сейчас, подумал он, и как ей теперь живется, когда эта тяжеленная нога больше не висит на ней якорем. Можно было убрать нож, но Питер медлил. А цветы последних языков костра плясали на лезвие. Он вспомнил, как впервые увидел волен нож, как испугался, когда она выхватила им полоску древесины из своего протеза. Питер закатал штанину джинсов. Прижал плашмя лезвие ножа к ноге и попытался представить, как он отхватывает кусок собственной плоти. Просто потому, что ему что-то мне не нравилось. Тот злой и другой отозвался издали. Питер вздрогнул. Он повернул лезвие так, что холодное острие уперлось в кожу. И черкнул. Надрез вышел всего полудюйма, но более обожгла огнем. Да, пожалуй, и у деревянной ноги есть свои преимущества. Когда из пореза начала сочиться темная кровь, Питер размазал каплю, придал ей форму лиса в прыжке. Ногтём он вывел острый нос. Потом уши. Резким движением подушечки большого пальца хвост. Пакс. Завтра. Листья клятва на крови.